Наконечник глубоко впился в дерево, но он собрался с силами и, крутя и дергая, вытянул его из доски. У него не было метательного ремня, но он взял копье в руку и посмотрел на противника. Глаза Даймиуса сузились, когда он увидел оружие в руке Нефера, и он встал в защитную стойку с мечом. Он неумолимо нагнал Нефера и атаковал. Нефер отбил удар древком копья. Колесницы разъехались в стороны, затем снова съехались и столкнулись с такой силой, что Нефера чуть не выбросило через край, и ему пришлось изо всех сил вцепиться в поводе, чтобы удержаться. Даймиус ударил мечом по длинному шесту, на котором развивалась коса Нефера, но не разрубил твердый бамбук. Нефер восстановил равновесие и ткнул в Даймиуса копьем, отгоняя его. Теперь колесницы ехали колесо в колесо Ступица к ступице Нефер и Даймиус наклонились в бок, Нанося друг другу рубящие и колющие удары Бронзовый меч ударил по груди Нефера И хотя он отклонился назад Держась за поводье Лезвие прорезало кожу его нагрудника И он почувствовал боль Ноткнул стреем копья в лицо Даймиуса И вынудил его отклониться в сторону Дов бежала с трудом Зубцы наконечника все еще держались в ее коже Левка била ее по ногам при каждом шаге. Нефер слышал множество голосов, сначала тихих и почти тонущих в стуке копыт и визги и грохоти колес, но они становились громче с каждым шагом. Он поглядел вперед и сквозь пот, разъедавшие глаза, прямо впереди увидел ворота. Городские стены и крыши были запружены толпами. Сквозь их приветственные крики ему почудился голос Ментаки. «Для меня, сердце мое, сделай это для меня!» Возможно, это ему лишь показалось от усталости, но это укрепило его. И он прикрикнул на лошадей и подстегнул их поводьями, но Дов пошатывалась и слабело. Даймиус снова приблизился, и в этот раз, когда Нефер ткнул в него копьем, нанес сильный удар не по нему, а по древку копья. Его меч рассек древко в нескольких сантиметрах от руки Нефера, оставив в ней бесполезный обрубок. Нефер швырнул его в голову Даймиуса, но тот увернулся и снова нанес удар Неферу, вынудив его отклониться к дальней стороне площадки, чтобы избежать блеснувшего лезвия. Даймиус мгновенно воспользовался преимуществом И увеличил скорость, чтобы обогнать Нефера Проезжая мимо его колесницы Он протянул руку и схватился за шест На котором развивалась на ветру коса Нефера Но он попытался отломить шест Но тот, хотя согнулся почти вдвое Сопротивлялся его усилиям Удерживая шест одной рукой Даймиус потянул другую руку К толстой косе из темных волос Она развивалась и трепетала У кончиков его пальцев Но он одновременно удерживал той рукой Рукоятку меча, и ему не удавалось схватить трофей. Он бросил меч, схватился за косу и попытался сорвать ее, но бамбук был гибким и крепким, а коса надежно привязана. Крус и одна из лошадей Даймиуса мчались галопом плечом к плечу. Даймиос был полностью поглощен попыткой сорвать трофей с бамбукового шеста. Он знал, что Нефер обезоружен и не представляет никакой опасности, и не обращал внимания на каменные ворота впереди, которые все приближались. «Навались — Навались! — крикнул Нефер Крусу. Толкни его плечом! Нефер хлестнул поводьями. Этому они учили жеребца все те месяцы в пустыне. Вместе с Таитой, правившим другой упряжкой, Нефер приучил Круса любить это соревнование в силе, и теперь тот повернул большое правое плечо, толкнул им другую лошадь и вывел ее из равновесия. Сцепившиеся колесницы отклонились вправо, ворота быстро приближались По обеим сторонам ворот стояли колонны, высеченные из красного камня И хотя песчаные ветры в течение столетий истачивали и стирали их, они все еще оставались массивными и неприступными — Обгони их! — крикнул Нефер Крусу и сильно подстегнул его поводьями. Крус на локоть обогнал упряжку соперника, и теперь они мчались прямо в крепкую красную каменную стену. В самый последний миг Даймиус осознал, что происходит, и с громким встревоженным криком отпустил бамбуковый шест, попытался справиться с мчащейся колесницей, но Крус бежал, обгоняя другого жеребца, и вел его прямо к каменным воротам. Даймиус понял, что не сможет остановить мчащуюся колесницу и избежать столкновения. Он попробовал выпрыгнуть, но опоздал. Обе его лошади на полном скаку врезались в каменную колонну. Это мгновенно их убило. Нефер услышал их последнее испуганное ржание, когда они врезались в камень. Удар треск их, ломающихся костей и раскалывающегося дерева. Одно колесо оторвалось, и мгновение катилось, подпрыгивая рядом с колесницей Нефера. Да и Миуса швырнуло, будто одно из его собственных копий в стену. Он ударился головой его череп взорвался, как перезрелая дыня. Его крепкие белые зубы вонзились в поверхность красного камня, и впоследствии их, извлеченные оттуда мальчишками, надевали на золотые цепочки и продавали на рынке. Нефер направил Круса и Дов в ворота, и хотя ступица их колеса чиркнула по красному камню, они ворвались на главную улицу города — с обеих сторон запруженную радостными толпами. Мостовую устилали пальмовые ветви и цветы, даже платки и головные повязки и другие предметы одежды. Больше всего Нефер беспокоился адов. Он остановил лошадей, спрыгнул и подбежал к раненой кобыле. Зазубренный наконечник копья глубоко вонзился в ее плечо. Удалить его он доверил бы только Таите но отломил древко, чтобы оно больше не свисало с бока лошади. Затем он опять поднялся на площадку колесницы и взял поводья. Люди толпились на улице и бежали рядом с колесницей. Лошади двигались шагом. К победителям тянули руки, чтобы коснуться Нефера. Головными платками вытирали кровь, текущую по ногам из его ран. Кровь Бога, фараона и воина красной дороги превращала ткань в священную реликвию. Горожане взволнованно выкрикивали восхваление. «Помолись за нас, могущественный Египет, истинный фараон! Веди нас, великий фараон, позволь нам разделить твою славу! Да здравствует божественный брат красного бога!» Живи тысячу и тысячу лет Неферсети, истинный фараон! У входа на площадь толпа была такой плотной, что городским стражникам пришлось выбежать перед колесницей и дубинками разогнать людей, прежде чем Нефер смог проехать. В центре площади на каменном возвышении стояли Хилта и Шабака, чтобы приветствовать новых братьев воинов. Нефер остановил побитую, запыленную и забрызганную кровью колесницу около возвышения, и два воина спустились и помогли ему поднять Мерина. Они вместе понесли его в храм Хатор, где ждал Таита. Они положили Мерина на подставку, которую приготовил Таита, и старый маг немедленно занялся раненым, начав с глубокой раны на его боку, нанесенной мечом. «Слезы Мерикары!» Падали на истерзанное окровавленное тело Мерина и омывали его раны. Воины красной дороги повели Нефера назад на площадь. Затем Нефер спустился по ступеням, снял косы с колесницы и поднес их к Жаровне на ноги в центре каменного возвышения, в которой горел огонь. Он опустился на колени перед Жаровней и объявил. «Никакой враг!» не завладел этими знаками нашей чести и доблести. Он высоко поднял их, чтобы увидели все, и сказал отчетливо и гордо. «Посвящаю их красному богу!» Затем он бросил косы в огонь. Они ярко вспыхнули. Нефер поднялся на ноги и, ослабев от ран, Покачнулся. Я проехал по красной дороге. Хотя мне не достает лет, я подтвердил свое право на двойную корону Египта. Объявляю себя фараоном. Я один истинный фараон. Пусть страшится любой другой притязающий на корону. Толпа разразилась приветственными криками, а воины красной дороги опустились перед ним на колени, поцеловали его правую руку и ногу и поклялись в преданности до самой смерти и после нее. Нефер поднял правую руку, требуя тишины, но ноги у него подкосились. И он упал бы, если бы Ментака бросившись вперед, не поддержала его. Обняв ее одной рукой за плечи, он посмотрел ей в глаза и прошептал «Все, что я сделал, я сделал для Египта и для вас, любовь моя». Его голос был таким хриплым и тихим, что лишь она услышала его. Она потянулась и поцеловала его в губы, И народ понял это, как открытое провозглашение помолвки. Все закричали так, что эхо вспугнуло стая голубей с утесов за стенами города.